Глава 483. Плати по счетам. Дни проходили весьма однообразно. И дабы вырваться из паутины этого монотонного, словно стук капель дождя процесса и в какой-то мере насладиться вынужденным путешествием, Ворон старался обращать внимание на окружение. Ландшафт локации пестрил разнообразием. И, глядя на мелькающие по сторонам просторы, парень невольно вспоминал о том, каким же огромным был мир восхождения. Сколько лет ему понадобится, чтобы пешком пересечь этот единственный этаж от края до края? В самом деле, пугающие масштабы. Сосредоточившись на пейзажах и, в некотором смысле, достопримечательностях северо-западного региона, разбойник начал обращать внимание на различные интересные места. такие как руины, в центре которых стоял нетронутый, потрескавшийся памятник осьминогоподобному существу, а также построенный отдельно высокий храм из какого-то отражающего свет материала, который, судя по толпе страждущих, пользовался большой популярностью. Иногда разбойник встречал гротескные статуи из камня или бронзы, смысл которых был неясен. Странная каменная арка размером в полсотни метров. Величественный мост, протянувшийся над ущельем, который был потрепан и местами разрушен, но все равно выглядел крепким и надежным. А еще гора с высеченной на ней мордой льва. Все это действительно позволяло ему отвлечься. И чем дольше он смотрел, тем больше ему хотелось узнать историю, которую скрывали следы прошлого. Ведь когда-то все это было построено кем-то, а затем брошено, а может спрятано или вовсе забыто. Уилл думал о том, почему восхождение также зовется колыбелью. Может, из-за того, что этот мир являлся местом рождения многих цивилизаций. Но тогда, как много цивилизаций на самом деле появилось здесь за последние сотни тысяч лет? Какого этапа развития они смогли достичь и что привело их падению? Очередные вопросы, заставляющие сдаться, которые так или иначе все равно будут всплывать, хотел он того или нет. Благодаря проводимой самому себе экскурсии, а также попадающимся на его пути городам и деревням, путешествие не было совсем уж бесполезным. К тому же, помимо знаний новых очков характеристик, в его сеть телепортов добавлялись новые точки, что в будущем однозначно пригодятся. Такими темпами прошло 16 дней. Ворон, пусть и слегка уставший от монотонности, не планировал останавливаться, и лишь иногда, возвращаясь в Адамарону, проводил время с семьей, тем самым избавляя себя от скуки долгого пути. Он рассказывал Ноннель о том, что видел, и обещал, что когда-нибудь они все семьей обязательно устроят тур по самым запоминающимся местам. Ворон старался всегда что-то приносить с собой в качестве небольших сувениров. и парень очень жалел о том, что не может показывать фотографии своей жене. Уилл также проводил время с сыном, учась быть отцом. Маленький Анарес, взгляд которого словно излучал интерес ко всему, что происходило вокруг, был чрезвычайно энергичным, и час с ним иногда выматывал больше, чем долгие битвы. Парень летел вперед, стараясь не подниматься высоко, и размышлял над тем, чего стоит ожидать в будущем. Иногда его пугало то, что он представлял, иногда вдохновляло, но чаще всего заставляло задумываться о том, как сильно изменится его жизнь. Если земляне действительно потомки администраторов, или же те, кто по каким-то причинам может перенять их обязанности и способности, то сражения неизбежны. Как только чужие узнают об этом, хаос поглотит систему. К слову о хаосе. Уилл вспомнил описание навыка «Временная петля», где говорилось о времени, смерти и жизни, как о личностях. Интересно, связаны ли они как-то с администраторами или героями? Так он продолжал двигаться вперед, думая обо всем и ни о чем сразу. Это были просто его мысли, которые он то бросал, чтобы вернуться к ним вновь, то прятал, чтобы достать, когда настанет момент, то забывал, потому как некоторые из них были совершенно глупые. На двадцатый день своего путешествия, когда он этого совсем не ожидал, на почту пришло сообщение от богоподобного. Пора было платить по счетам. «Я все собрал. Встретимся там же, где и в прошлый раз». «Черт, я так и не смог завершить ничего из того, что планировал». Жалуясь на оперативность своего нанимателя, парень ответил, что прибудет часа через три, дав себе время на то, чтобы попрощаться с Нанель и Анарисом. а также убедиться в том, что в королевстве нет чрезвычайных дел. Отправившись в первую охотничью зону, Ворон увидел знакомую картину. Занимающиеся тренировками игроки, которых не сильно-то и прибавилось. На некоторых, правда, можно было заметить одежду с цветами и символикой, подтверждающими их принадлежность к тому или иному клану. «Кажется, в мое последнее посещение я такого не видел». Подметив эту деталь, ворон, продолжавший осматриваться, наконец заметил ожидающего его игрока. И когда они пересеклись взглядами, тот слабо улыбнулся, приветствуя его кивком. «Твоя оплата!» Раздался голос богоподобного, как только ворон подошел к нему. Перед парнем сразу же появилось торговое окно, в котором была выставлена часть кристаллов. И увидев, что все соответствует оговоренной сумме, разбойник подтвердил транзакцию. «Когда выдвигаемся?» — Минут через десять. У меня есть тут одно дело. — Хорошо. Ворон посмотрел на огромный кристалл в центре. — Позови, как совсем разберешься. — Ты куда? — Сам, как думаешь? Уилл усмехнулся, подбросив кровавый камень и, развернувшись, покинул их компанию. Вместе с тем, что успел насобирать самостоятельно, с тем, что осталось ранее от покупки крыла фея, и тем, что он сейчас получил, число в графе системных очков почти добралось до восьми тысяч. Системные очки. 7930. Теперь, имея на балансе такую цифру, Ворон решил не торопиться с покупкой дыхания мира и рассмотреть более дорогие навыки из других областей. Присоединившись к интерфейсу центрального кристалла, парень взглянул на различные вкладки и, выбрав фильтры по навыкам, стал сравнивать те, что имели ранг ниже уникального, начиная от самых дорогих. К сожалению, сколько бы он ни смотрел, навыки, которые, казалось, могли бы ему подойти, находились на уровне того же дыхания мира. Поэтому, отложив это, он решил глянуть навыки других классов, опирающихся на защиту, так как это было его слабым местом. Сделал он это зря. Большой разброс в классах показал так много навыков, что ему пришлось бы всерьез залипнуть над этим делом на долгие недели. «Возможно, стоит обратиться к кому-то, кто уже отфильтровал все это и может подсказать мне наилучший вариант из возможных». Приняв такое решение, разбойник закрыл вкладку навыков и перешел к снаряжению, дабы увидеть список предложений. Плащ бы, конечно, поменять. Осматривая характеристики своего плаща-скалолаза, который он получил еще на начальных этапах игры, и так за все время и не удосужился его поменять, ворон нахмурился». Плащ скалолаза, ранг серебро, характеристики, плюс 8 к физическим атакам, плюс 3 к ловкости. Особенности, падение с высоты менее чем 12 метров отнимает всего лишь 10% здоровья. Плащ был супер отстойным, но вот 8% к урону, как-то многовато для серебряного ранга. А где я, кстати, его получил? Задумавшись на пару мгновений, он быстро вспомнил. «Точно! Обезьяны в лесу Таргада! Ха! Восемь — это достаточно много, даже странно как-то!» Думая над этим загадочным явлением и над тем, почему раньше не обращал на это внимания, Ворон все же взглянул на предлагаемый ассортимент плащей в системном магазине, но в результате так и не увидел того, что стоило бы купить прямо сейчас. В итоге, после тщательных размышлений, вспомнив о накидке призрачного Вэя, Парень решил не тратить очки на плащ, и, отписавшись Молли Берсерку на рейтинга товаров, стал просматривать различные материалы и ингредиенты. Чего? Увидев то, что он искал последнюю пару месяцев, разбойник даже не поверил сперва, но факт оставался фактом. Сердце герцога, которое было в дефиците, продавалось в этом системном магазине. Правда, цена... «Товар серца герцога. Цена 4000 системных очков». Вот же... Этого было действительно много. Но в этой ситуации его больше раздражало то, что ему не хватало буквально чуть-чуть, чтобы купить сразу два сердца. Это не было такой уж большой проблемой. Скорее, он испытывал досаду от того, что не может приобрести товар сразу. Ведь решить это можно было довольно просто. Например, одолжив у того же богоподобного недостающие кристаллы. Только вот нужно было всерьез задуматься над тем, стоит ли покупать это сейчас. Ведь навык целителя или танка будет более полезным. А может и вовсе стоит поискать что-то более практичное. М -м, дилемма. Ах, ладно, к черту. Возьму одно сердце и какой-нибудь навык. Определившись с этим, Уилл вновь сосредоточился на поиске подходящего навыка.